Глава двадцать девятая Её тело горело, дышало Рейна рвана. Её внутренности шинковали и скручивали, а виски простреливала нестерпимой болью. Она всё ещё чувствовала себя, будто всё её тело являлось одной сплошной рваной раной. Но спасительное забытьё уже отступало, обнажая окружающие звуки и мир вокруг. Девушка лежала на чём-то мягком, перина и подушка. Возможно, кто-то перенёс её в спальню после того, как она потеряла сознание. Ещё не пробудившись до конца, Рейна решила перевернуться на бок, но ей это не удалось. Девушка попробовала снова, и вновь неудача. Что-то крепко держало Рейну, не давая той пошевелиться, и осознание этого заставило её прийти в чувство. Она очнулась. — послышался голос рядом. Говорящий был мужчиной, но его голос был девушке незнаком. Рейна заилозила пытаясь устроиться поудобнее, но ей этого не дали, грубо оторвав её от перины и сажая в вертикальное состояние. — Похоже, что не окончательно, — ответил ему второй голос на тембр ниже. — Но у нас нет времени дожидаться, когда она придёт в себя. Его высочество желает видеть её немедленно. Рейна медленно разлепила глаза. Подступала тошнота, и девушка боролась с ней из последних сил. Судя по форме с солнечными гербами, перед ней были два стража из особой гвардии Солара. Но Рейна за все эти недели во дворце ни разу не видела этих двух фейри и сомневалась, что они были теми, за кого себя выдавали. «Вставай давай!» Её растормошили за плечи, из-за чего девушку чуть было не вывернуло на одного из них. Как же ей было плохо! Но даже несмотря на это, она попыталась вникнуть в происходящее и рассмотреть тех, кто находился рядом с ней. Оба стража были поразительно похожи друг на друга. Тёмные, почти чёрные глаза, золотистая кожа, высокий рост, широкие плечи, тёмные волосы и раскосые глаза. Но их главная отличительная черта бросалась в глаза сразу же. Массивные перепончатые драконьи крылья за их спинами и россыпь чешуек возле небольших витых рогов на голове. Пока она была без сознания, Фейри успели пристегнуть цепь с ее кандалами на руках на свои пояса. Вот причина, по которой Рейна не смогла перевернуться на бок своей же кровати. Магия внутри угасла. Кандалы, блокирующие магию, успешно её подавляли. Не дав Рейне опомниться, стражи рывком поставили её на ноги и басую подтолкнули к дверям её покоев. «Вы кто такие?» — к девушке вернулся голос, и она тут же запротестовала, пытаясь вырваться из их хватки. Даже несмотря на то, что она оказалась без возможности атаковать сталью, у неё в арсенале ещё оставалась её выучка. но её тело предательски подставляло Рейну со слабостью и головокружением. Поэтому уже через пять минут оба стражу подавили её сопротивление и, схватив, потащили прочь из её комнаты. Она всё ещё пыталась вырываться, но силы покидали её, и вскоре Рейну волокли в тронный зал почти что как мешок с зерном. Девушка не понимала, что происходит и почему с ней так обращаются. «Куда вы меня тащите?» принцу. Но если они вели ее к Солору, то зачем надо было применять физическую силу? Или за ее временное пребывание без сознания успело всплыть что-то непоправимое, и Солар узнал, что она имела связи с его братом? Тогда черт с этим, пусть ее сошлют к нему, и они тогда будут вместе. Если ранее воспаленный мозг Рейны еще мог себя обманывать, что все случившееся в зале было сном, то сейчас таких возможностей больше не было. Правда, Била в глаза. Она была свидетелем того, как Саргона обвинили в измене и сослали на Черные Земли, самое ужасное место, которое только можно было представить. Почти что рукотворный ад с черным песком, куда ни посмотри, рядом с первоисточником стального тумана. Но это, судя по всему, произошло еще днем, а сейчас? Если только Рейна не провела без сознания целые сутки или больше, её под покровом ночи тащили в тронный зал, окутанный мраком. Когда её стражи вошли в помещение, то, отстегнув её цепь, бросили Рейну прямо на холодный мраморный пол. Она зашипела, больно ударившись всеми конечностями и содрав кожу на локтях и коленях. Упавшая рядом цепь почти что зацепила её щёку, обдав холодным воздухом. Двери зала закрылись, отрезая ее от остального мира. Рейна медленно подняла голову, морщась от подкатывающей к горлу желчи. Солар стоял к ней спиной, смотря на огромную фреску с лжебогами, богами, что располагалась позади трона, стоявшего на возвышении. В зал сквозь стеклянный купол и окна в пол пробивался лунный свет, серебрил окна принца. Как и всегда. Одет Солор был исключительно. В идеальный белоснежный камзол с шитьем, белые штаны и высокие черные сапоги. Фреска, на которой изображались лжебоги Рейна и Саргон, будто смотрела на Солора с вызовом. Белоснежные крылья лжебогини разметались, словно та была готова ринуться в бой. А черные крылья из чистых теней Саргона обвивали фигуру девушки. защищая ту от любой напасти. Вокруг головы каждого из них виднелся нимб, внутри которого умелый творец поместил очертания длинных кривых рогов. Оба лже-бога были из рода Фе, первыми бессмертными, принесшими магию в Ксанферон. Глаза обоих горели силой. На головах бессмертных сияли две парные короны в виде терновых венцов. Позади них раскинулось дерево, яблоня с десятками плодов, утопая в кровавом тумане. Восхитительная, невероятная и ужасающая картина. «Дорогая, помнишь ли ты настоящую историю Саргона и Рейны?» Прозвучавший в зале голос Солара заставил девушку вздрогнуть. От холода в этом помещении Рейна застучала зубами. Мне вот кажется, что ты её забыла. Рейна ничего ему не ответила, тщетно пытаясь встать. Было тяжело это сделать. В тот момент девушка ощущала себя новорождённым оленёнком, беспомощным и слабым. Как иронично, Рейна, что ты забыла свою же историю. К из уст Солары имя будто ударила её наотмашь, вновь заставив рухнуть на пол. Девушка вскинула на принца глаза и ужаснулась, встретившись с его горящим алым взглядом. Солар с непередаваемой быстротой и грацией бессмертного создания оказался рядом, присев перед ней на корточки, заглядывая своими красными глазами прямо в душу девушки. «Печально, не правда ли?» Рейна отшатнулась от него, звеня цепью и пытаясь отползти подальше. Но принц не дал ей этого сделать, взяв в руки цепь и дернув ее на себя. Он сделал это с такой чудовищной силой, что Рейну, как тряпичную куклу, мотнуло прямо на него. Еще чуть-чуть, и девушка столкнулась бы с ним лбами. Рейна вновь оказалась распластанной на ледяном полу, что студил ее кровь. Солар даже не шелохнулся, с маниакальной улыбкой продолжая рассматривать её, как диковинного зверя, загнанного в угол. Из разбитой губы девушки на шею и грудь стекала кровь. Во рту ощущался стальной привкус. «Кто ты?» — зашипела Рейна, пытаясь уловить в нём хоть капельку того Солара, которого знала все эти дни. Она подозревала, что эти красные глаза... принадлежали отнюдь ненаследному принцу Эфирона, ровно как и стражи, что волокли ее сюда. Солар бы не позволил с ней так обращаться, как и Саргон. Но, кажется, их обоих здесь уже не было. «Ты меня боишься?» Тот, кто был в теле Солара, встал с корточек и начал медленно обходить ее по кругу. «Как же так? Ты ведь хотела выйти за меня замуж!» «Неужели не узнаёшь? Или мои солдаты так хорошо тебя потрепали, что ты снова потеряла память уже в который раз?» Видя, что Рейна уперлась и реагировать на его выпады не стала, мужчина остановился возле неё, усмехнувшись. «Я же Солар, дорогая моя!» «Ты не он!» — хрипло прошипела Рейна, лихорадочно пытаясь сообразить, как она сможет использовать цепь от кандалов в качестве оружия. Кажется, её хитрый ход был разгадан, потому что Солар тут же наступил своим сапогом на конец цепи, придавливая её, и рассмеялся. «Ты права, я не Солар, и тебе некуда бежать, девчонка». С этими словами Солар пнул её ногой в живот, заставляя закашляться и скорчиться в комок от боли. Время для расплаты пришло. Её резким движением поставили на ноги, а после поволокли к трону, на котором лежала золотая корона, украшенная рубинами. Так наивно с твоей стороны было полагать, что ты сможешь заполучить власть в свои руки. Я от души посмеялась над тобой, видя твои старания по соблазнению моего сына. Нечто внутри Солора продолжало говорить его голосом, вот только его тембр изменился, стал более мелодичным и... «Женственным?» Где-то Рейна его уже слышала. Девушка ощутила каждую мраморную ступеньку, ведущую на помост своим телом. Каждый раз шипят невероятной боли, пронизывающей каждую клеточку её соднящей плоти. Её проволокли к трону и бросили возле него к ногам господина. Но у Рейны уже не было сил к сопротивлению. Болезнь. Сталь и избиение сломили её, оставив лежать полуживой, истекая кровью. На её запястьях, коленях и шее начали расцветать фиолетовые синяки. «Не узнала ещё?» — вновь повернулось к ней тело Солора. «Какая же у тебя отвратительная память, Мальрельес! Не помнишь своего самого главного врага?» И тут всё встало на свои места. Это прозвище, разговор о себе в женском роде, эти знакомые глаза солора, которые она уже видела в Мелосе. Этот тон голоса и алые глаза, которые были только у её марионеток и слуг. Семидея, прохрипела Рейна, сплёвывая на пол сгусток крови. «Поразительно!» — хлопнула в ладоши Семидея в теле Солара. — Хотя, признаться честно, я полагала, что ты вспомнишь моё настоящее имя. Но, кажется, ты всё забыла. Она залилась безумным хохотом, с наслаждением рассматривая распластанную у её ног смертную девушку, сплёвывающую на мрамор кровь. — Знаешь, есть что-то забавное в том, что ты ничего не помнишь, — усмехнулась она. но таким образом мучить тебя будет неинтересно. Ты ведь будешь страдать только физически, но не морально. Что тебе от меня нужно? Рейни кое-как удалось сесть и прислониться к ножке трона, смотря на вселившуюся богиню жизни в тело Фейца. Не понимаешь, да? Да ты мне жизнь испортила! Девушка не удержалась и хмыкнула, вновь закашлившись кровью. Да, второй раз в жизни после Мелоса ей казалось, что она попала в максимально нелепую ситуацию. Как могу я, обычная смертная, испортить жизнь богини жизни? Издеваешься, да? Семидея тут же схватила ее за ворот платья. Ткань затрещала, но выдержала и не разорвалась. Ты всегда была такой отвратительной, мерзкой дрянью. Не понимаю, что он вообще в тебе нашел. «Кто он?» — удивилась Рейна, вырываясь из её хватки. «Это всё выглядело безумием. Я не понимаю, о ком идёт речь и почему оказалась причиной всех твоих проблем. А я тебе расскажу, дорогая!» — прошипела ей в лицо Семидея, властно разворачивая к себе подбородок Рейны. Девушку тут же сковали путы из солнечного света, заставляя её сидеть смирно. «Ты твоя химега!» всегда были моей главной проблемой, которую я пыталась устранить. И всё бы ничего, если бы Саргон не влюбился в тебя, такую стерву, посмевшую увести у меня возлюбленного. Чего? У Рейны отвисла челюсть от такого поворота. Её щёку обожгла нестерпимая боль. Симидея отвесила ей пощёчину. Девушка закашлялась, но не заткнулась. Ты реально хочешь сказать, что я отбила у тебя мужика, и поэтому ты сейчас пытаешься... Пытаешься сделать... Что? «Я ненавижу тебя!» — закричала Семидея с такой силой обрушая удар на трон, что тот отлетел вместе с короной на несколько метров вперед. Рейна содрогнулась и съежилась на полу, видя, как из богини так и хлещет безумие. Неужели это все было правдой? И как тогда могли такой безумице поклоняться десятки тысяч человек и Фейри на всех трех континентах? Рейни неожиданно вспомнился их разговор с Саргоном Вавиле, когда тот признался, что был какое-то время фаворитом богини жизни, и что та, с его слов, испытывала к нему чувства, в то время как он ее использовал. бог Саргон, что действительно был возлюбленным Семидеи и причиной, почему она сошла с ума, «Но при чем тогда тут химега?» «Ты всегда была проблемой, которую я никак не могла устранить», продолжала Семидея, расхаживая по постаменту. «Ни один убийца в здравом уме не стал бы разглагольствовать о своих проблемах с жертвой, просто убил бы по-быстрому». «Химега помогла твоей душе покинуть заточение и вновь переродиться, а после сбежать из мелоса». «Но не думала ли ты, что я это вот так просто оставлю?» Рейна выдержала ее безумный взгляд, лихорадочно пытаясь придумать выход из положения, пока богиня занята тем, что описывает все причины ее ненависти к ней. Кажется, тех был слишком огромный список, и это не оставляло Рейне шансов остаться в живых. «Нет, дорогая моя, я заставлю тебя ответить за все!» В том числе и за то, что ты забрала у меня саргона. Знаешь, чёрт потянул Рейну за язык, и она не смогла сдержаться от едкого комментария. Нельзя просто так кого-то забрать. Если он ушёл от тебя, значит, он тебя не любил. Так при чем тут я? У тебя нет сердца, Рейна, и никогда не было. Ты его никогда не заслуживала, никогда. Ты слышишь это? Да слышу я, слышу. Девушка уже не знала, как реагировать, и что вообще можно было в этой ситуации придумать. Впрочем, исход нахождения здесь с этой сумасшедшей богиней был ей уже ясен, и она старалась с этим смириться. Даже сейчас он был готов унизиться и встать на колени ради тебя, а ты... Ненавижу твое безразличие! Ты играла им, будто он твоя марионетка! Зачем он тебе? Потешить нервы? Зачем ты его мучила и не отпустила? Зачем? Что ж, перед смертью Рейна хоть в полной мере познала, насколько бессмертные боги могут сходить с ума. Потому что я люблю его, — просто призналась Рейна, уже не чувствуя в себе сил продолжать этот бессмысленный разговор. Когда Симидея ее уже убьет? Она безумно устала, тело Рейны горит, а сама она уже не в силах всё это вывозить на себя. «Любишь, значит?» — тихо и вкрадчиво переспросила Семидея, поднимая с пола корону. «И что же, готова ради него на жертвы?» Рейна фыркнула, и это, казалось бы, простое движение вновь напомнило ей, что её тело сейчас состояло из сплошного кровавого месива. Впрочем, ей не привыкать. Да. а вот ты явно нет». Богиня вновь разразилась безумным смехом, подходя ближе к Рейне. «Рейна, если ты полагаешь, что я тебя просто убью, то ты просто наивная. Ты будешь жить еще какое-то время, исполняя каждую мою прихоть. А после станешь жертвой для новой эры моего правления через моего замечательного сына Солара». Она многообещающе усмехнулась, ожесточив приятные черты лица принца. «Неужели Семидея была той самой фавориткой, от которой родился Солар? Это же было полнейшим безумием!» Рейна точно уже сошла с ума, находясь в своем личном аду. «У этой короны, дорогуша, есть одна интересная особенность. Тот наследник, на кого ее наденут, станет пешкой в руках того, кто его короновал». Богиня лениво повертела в своих руках корону. «Корона будет на тебе, и больше ты никогда не сможешь ни высказать своего неподчинения, ни снять ее, мальрельез. Ты свершишь уготованную тебе участь, соберешь все частицы стали в своем теле, а после твоя магия разорвет тебя на куски. Достойный конец для такой, как ты. Делай, что хочешь». с горечью выдала ей Рейна, с ненавистью смотря на неё снизу вверх. Дерзай. «Не дерзи мне!» Богиня ухватила её за подбородок, царапая шею ногтями. «Я и так сделаю с тобой всё, что пожелаю. Я заслужила это после стольких лет охоты на тебя!» С этими словами она выдрузила на голову Рейна корону, уточняя. «Ну что, ты рада? Ты получила свою корону! «Королева!» «Очень!» — плюнула ей в лицо Рейна, за что вновь получила оплеуху. «Молчать!» Рейна, которая хотела ей высказать всё, что думала, поняла. Она теперь не может вымолвить ни слова. Как тогда днём, в этом же зале при изгнании Саргона. «Наконец-то приятная тишина!» Богиня отшвырнула её. и щелчком пальцев убрала все сдерживающие Рейну путы. «Итак, ты во всем теперь подчиняешься мне! Исцеляйся!» К полнейшему шоку Рейны, ее тело начало быстро регенерировать после слов богини, восстанавливая все сломанные кости и ребра, до да разорванные сухожилия. «Вставай и не смей на меня нападать!» Я запрещаю тебе болтать о том, что случилось, своим дружкам и кому-либо еще. Ты никогда не встретишься с Равеном и не будешь болтать своему дружку Бронту о произошедшем. Ты будешь вести себя как раньше, улыбаться и выполнять свою роль будущей невесты солора Не покинешь дворца без моего ведома и не причинишь вред ни солору ни мне, ни стражам моего сына. «Это тебе понятно? Отвечай!» «Да», — поморщилась Рейна. Девушка скосила глаза на одно из зеркал, спрятанных в нише, и увидела, что корона на её голове и кандалы на запястьях исчезли. «Как вообще Семидея смогла надеть на её голову корону, если Рейна не была наследницей престола? Этого девушка понять так и не смогла». «Отлично. Теперь ты можешь идти». — махнула рукой богиня. «У меня только один вопрос», — выдала Рейна, чувствуя, что запрета полным молчания с неё снят. Семидея в облике солора обернулась на девушку, прожигая её взглядом красных глаз. «И какой же? Зачем ты так поступила с собственным сыном? То есть, почему я поработила его тело, загнав его сознание в самый дальний уголок?» — уточнила богиня, усмехнувшись. — Да потому что он дал слабину, ведясь на твоё хорошенькое личико. — Бедняжка сопротивлялся моему плану, особенно в нюансе передачи тебе того заветного флакончика. Ты же помнишь тот эликсир? Рейну прошиб пот. Память услужливо подкинула странную реакцию Саргона, когда тот неожиданно обнаружил этот флакон в спальне Рейны. Он потребовал ни в коем случае ничего подобного больше не принимать. «Это был я, дорогуша», — подтвердила её опасение Симидея. «Я заставила солора отдать его тебе, чтобы твоя сила тебя медленно ломала к моменту нашей встречи. Но я даже представить не могла, что смертные — настолько слабые существа, и ты даже месяц продержаться не сможешь». Ладони Рейны сжались в кулаки, но магия короны подавляла любую её агрессию в сторону Семидея. Чёрт бы её побрал, эту богиню жизни! Иди отсюда, аудиенция окончена, а мне пора возвращаться в своё тело. Надеюсь, что мой сын поймёт, насколько ты бесполезная девка и не станет больше тебе помогать. А ты? Жду тебя в чертогах смерти, Рейна. все же должно повториться вновь у яблоневого древа. Только в этот раз тебя ждет окончательная и самая мучительная смерть с расщеплением твоей души на части.